Глава двадцать вторая Я много ездила вокруг, видала местных франтов, Но лучше всех плясал мой друг под скрипки музыкантов. Как снег сияли белизной, чулки из шерсти тонкой. Скружил башку он ни одной, плясавшей с ним девчонки. Роберт Бёрнс Працовка каблуками по коридорам и лестнице, я зашла в обеденный зал точно в срок. И императорское семейство, и придворные уже сидели на своих местах и ждали завтрака. Пока я не зашла. Да. Потом они все как-то резко забыли о своих страдавших желудках и впились в меня жадными взглядами. Ну как же, такая сплетня на ближайшие пару недель. Надо обязательно разглядеть каждую деталь моего костюма. чтобы было о чём спорить долгими холодными вечерами у горящего камина. Как ни странно, спокойной осталась только герцогиня Арантайская. Она окинула меня равнодушным взглядом и вернулась к своей тарелке, пока ещё пустой. В принципе, как я и думала. А вот Ричард, о, он был в ярости. Его взгляд пылал словно лесной пожар. Впрочем, меня это мало волновало. Доброе утро, мило улыбнулась я. Смотрю, я вовремя, завтрак вот-вот подадут. Договорив, я грациозно уселась в кресло возле Ричарда и усиленно затрепыхала ресничками. Э такая девчонка-цветочек, голодная причём. Свёкр со свекровью синхронно улыбнулись. Понять бы только, их настолько позабавила моя выходка или они не решились портить отношения с богами. В это время слуги внесли блюдо на завтрак, и народ на время отвлекся от меня. Впрочем, я не позволяла им полностью обо мне забывать, раз за разом позвякивая браслетами, что бесило Ричарда еще больше. Внешне я была невозмутима, а вот в душе радовалась. Пусть бабник сойдет с ума от ревности к собственной жене. Будет знать, как по любовницам бегать в день свадьбы. Завтрак завершился. Придворные один за другим поднялись из-за стола, и совсем скоро в обеденном зале остались только императорская семья. Мы собрались пить здесь чай, и только потом могли разойтись по своим комнатам. Вы великолепно выглядите, Ирисия, сделал мне комплимент Артур. Он был намного вежливее и галантнее своего сыночка, моего дражайшего супруга. Тот продолжал скрипеть зубами на своём месте. Но я удивлён, что вы не побоялись выйти в подобном наряде к столу. Благодарю за комплимент, улыбнулась я. В том мире, где я жила, этот наряд не считался таким уж ужасным. В глазах Лидии из дочерней зажёгся неподдельный интерес. И я не думаю, что в правилах этикета есть хоть бы одна строка, объясняющая, какой длины обязательно должно быть платье за завтраком. Так что формально я ничего не нарушила. — Необычный мир, — отметил Артур. — Ваши родственники тоже там живут. — Вы говорите о божественных предках, — уточнила я. — Понятия не имею. Я знаю своих родителей, но не уверена, что кто-то из них является потомком божества. Похоже, вы удивлены не меньше, чем мы. — И даже больше, — невесело хмыкнула я. — Уж поверьте на слово, если учесть, что я прибыла из немагического мира и о богах и магии читала только в книжках, то моё удивление станет более понятным. Артур кивнул, принимая объяснение. Вы вернулись после общения с богами. Значит ли это, что вы пока не спешите разрывать ваш брак? Праджет уговорил меня не делать этого без весомых причин. Я окинула взгляд на самую весомую причину, кипевшую сейчас словно топка у паровоза. Артур, Лидия и их дочери синхронно улыбнулись. Ричард выпустил из ноздрей колечки пара. Вот как у него это получается? Может, научит? Кстати, вспомнила я вопрос, который забыла задать богам. Теперь, когда выяснились мои корни, наши с Ричардом дети все же станут слугами? Про правнучки бога жизни? Нет, конечно. Угу, в любом другом случае мне точно ответили бы «да». Ну, или промолчали бы на худой конец. Нет, с нынешними традициями определенно надо что-то делать, как-то их менять. Не дело это, когда дети расплачиваются за дурость родителей, особенно отца, не способного пройти мимо очередной юбки. Но здесь и сейчас я, конечно, промолчала и вернулась к своей наполовину допитой чашке чая. Потом. Все потом. Революцию надо устраивать подготовленной. Чаепитие скоро закончилось, и я поднялась из-за стола, чтобы вернуться в свою спальню. Ричард отправился со мной. Я не возражала. Чем раньше этот умник узнает всё, что я о нём думала, тем проще будет жить нам двоим. До моей комнаты мы дошли в полном молчании. Я открыла дверь, переступила порог, Ричард остался на месте, в коридоре. Амулет, выдал он раздражённо. Отличная защита от нахальных мужей, отрезала я. И я вроде бы тебя не звала. Договорить я не успела. Сначала послышался поток ругательств. Потом меня прижали к стене уже внутри комнаты. Дверь закрылась сама, а Ричард попытался меня поцеловать. Наивный. Губы скользнули по щеке, а затем я успешно вывернулась из захвата. Полюбовалась на признаки аллергии на лице Ричарда и предложила: "Давай по-хорошему, а? Ты идёшь к себе, я остаюсь здесь. У меня нет ни малейшего желания сейчас с тобой второй захват. Вышел удачней первого". И губы Ричарда всё же накрыли мои.